Главным демоном России Лужский вслед за нацистской пропагандой представлял Лазаря Кагановича. Евреев в населении СССР один и 70% в партии по перепись партии 1922 года 5,2% в ЦК 25,7 в политбюро в целом в эпоху Ленина. 36,8% К концу эпохи Ленина 42,9%. Группа Кагановичя захватила все руководящие посты в партии, и прежде всего политбюро, оргбюро и генеральный секретариат партии, а также все важнейшие посты в центральном комитете партии. Сталин с его грубой энергией, беспощадной жестокостью и хитростью, с его примитивным духовным уровнем является наиболее подходящим ещчим человеком для поста верховного вождя и отца народов СССР. Его умственный горизонт ограничен, тем сильнее его выносливость и упорство. Ленин ценил твёрдость и практический ум Сталина и одновременно предостерегал от этого человека, который будет злоупотреблять властью. Сий повар будет готовить весьма острые блюда, писал Ленин. в своём завещании. Каганович типичный интриган и закулисных дел мастер. Наряду с его организаторскими талантами нужно отметить его необыкновенную хитрость, ловкость, большую работоспособность, хорошую память. Он, мне сомнемно, умнее Сталина. Если грубый грузин сердце клики Каганович, то сам Каганович её мозг. Каганович, как вождь победившей группы, беспощадно уничтожал тех своих соотечественников, которые не захотели отказаться от безуспешной, а потому вредной для всего советского еврейства троцкистской оппозиции. Здесь Лужский сознательно передергивает. Действительно, в первые послереволюционные годы в составе большевистской партии был Павел, повышенный процент евреев, а также поляков, народов наиболее сильно притесняемых царизмом, а потому особенно охотно вступавших в ряды революционных организаций. Однако с разгромом троцкистско-зиновьевской оппозиции и последующим оттеснением от власти и уничтожением большинства старых большевиков доля евреев в руководстве партии и страны резко упала. Это хорошо видно на примере высшего начальствующего состава НКВД. Если в 1934 году 31,25% высокопоставленных чекистов составляли евреи, а 4,17% поляки то к 1941 году поляков среди них не осталось, а доля евреев упала до 5,5%. Зато возросла доля грузин с 3,13 до 6,59%, что было связано с приходом в НКВД Берии. На руководящих постах из евреев остался только Лазарь Каганович, да еще Лев Мехлис. Лужский также приписывал большую роль брату Лазаря, Михаилу Моисеевичу Кагановичу, наркому авиационной промышленности. Не зная, что еще 1 июля 1941 года, тот застрелился после того, как был обвинен в участии в право-фашистском заговоре. Так называли дело авиационных генералов, о котором шла речь выше. В брошюре Лужского особый упор делался на засилье евреев в советских карательных органах. В 1934 году старый чекист-еврей Гершель Ягода становится во главе ГПУ. Его ближайшие помощники – евреи Агранов, Сорензон, Гай, Слуцкий, Шанин, Бельский, Могильский, Берман, Филин и другие. Ни один из них, кроме мифического Могильского, не верил. пережил Ежовщины. Шанин же, кстати, сказать, был не евреем, а русским. ГПО получает в рамках пятилетнего плана ещё одну задачу провести ряд строительных работ каналов, автострад, железных дорог, имеющих большое стратегическое значение. Строительство каналов Беломорского, Москва-Волга и других сооружений, где использовался труд миллионов заключённых, повлекло за собой колоссальные жертвы от холода, голода и истощения среди рабочих. а их еврейские руководители Берман Коган Фирин получили за такое смертоубийственное строительство ордена. В сентябре 1936 года кончилась эра всемогущего Ягоды, запутавшегося в закулисной борьбе. Сменил его Ежов, русский женат на еврейке, один из раболепствующих карьеристов клики Когановича, скорее сам впавшими немилость. В настоящее время НКВД находится в руках кавказского еврея Бери, сохранившего все традиции этого органа и иско большевистского террора плоть до еврейизации его аппарата. Не миновала тяжелая рука клики Кагановича и сельское хозяйство. Эпоха Сталина-Кагановича принесла с собой принудительную коллективизацию, то есть уничтожение хозяйственной самостоятельности и собственности крестьян. Эта борьба против единоличного хозяйства русских крестьян с самого начала велась евреями. По приказу Лазаря Кагановича, евреи Ягода и Бауман, среди цыга по сельскому хозяйству в 1929-34 годах по национальности немец приступают к ликвидации лучших представителей крестьянства путём невероятных налогов, ссылки, заключения в тюрьму и расстрелов. Крестьянство с неслыханным мужеством боролось за свою землю и имущество. В 1932-33 году опять-таки под руководством Лазаря Когановича И при участии евреев Криницкого, руководителя центрального аппарата МТС машинотрактной станции, и Яковлева Эпштейна, тогдашнего наркома земледелия, открывается новый поход на крестьян. При МТС вводятся политотделы в задачу которых входит неукоснительное проведение в жизнь всех сельскохозяйственных мероприятий еврейского правительства. Результаты коллективизации известны. Они привели к падению сельского хозяйства и ужасному голоду в деревне в 1933 году, жертвой которого стали многие миллионы крестьян.